Глава 34. Кому был нужен болгарский след в покушении на Иоанна Павла II? Три выстрела в Ватикане. 13 марта 1981 года в семнадцать часов папа Иоанн Павел II начал свой традиционный каждую среду объезд по площади Кафедрального собора Святого Петра в Ватикане. Тысячи паломников со всего мира восторженно приветствуют духовного пастыря в открытом автомобиле. В 17.17 .17 внезапно раздаются три выстрела. Молодой смуглый мужчина стреляет из пистолета в папу. Все три пули попадают в цель в грудь, живот и левую руку святого отца. Папу отвозят в элитную больницу Джамелли. К счастью, пули не повредили жизненно важных органов. Папа спасен. Через месяц его выписывают, и глава крошечного государства Ватикан возвращается к исполнению функций лидера католиков. Убийца пойман сразу, в гуще толпы он и не может убежать. Им оказывается турецкий гражданин Мехмед Али Агджа, 23 лет, член турецкой правой террористической организации «Серые волки». Несмотря на молодость, Мехмед Али Агджа имеет криминальное прошлое. В 1979 году он убил главного редактора турецкой влиятельной газеты Милет. Осужден пожизненно, но в конце 1979 года, по совпадению, накануне визиты папа римского в Турцию, сбегает из тюрьмы Малтепе. Тогда же Олег Джа заявляет через средства массовой информации, что хочет убить папу, так как считает его визит в Турцию оскорблением для мусульман итальянским спецслужбам на первый взгляд все ясно исламский фанатик исполняет данные им обещания покушается на жизнь папы расследование выясняет что в подготовке преступления участвуют еще несколько турок иммигрантов также членов серых волков один покупает в австрии пистолет другой его привозит олег Дже в рим третий везет его на автомобиле целый год Расследование вращается вокруг серых волков, но способ исполнения преступления, выбор оружия и исполнителя показывают, что речь идет об организации с не особо выдающимися возможностями и профессиональным опытом в мокрых делах. Почему под подозрением Болгария, а не СССР? В 1982 году Выходит сразу несколько книг на эту тему, из которых особую известность получает расследование американки Клэр Стерлинг. Она раскручивает версию о том, что попытка убийства папы была организована болгарской разведкой по поручению КГБ. Спецслужбы Софии выбраны потому, что Болгария является единственной страной Восточного Блока, которая не имеет проблем с папством и, соответственно, вызывает минимум подозрений. Такие социалистические страны, как Польша, ГДР, Венгрия, Чехословакия и половина Югославии и Румынии, имеют некоторые проблемы с Ватиканом из-за миллиона католиков, которые живут в них. А в Болгарии 99% населения православные и всего-то 60-70 тысяч католиков. На допросах Олег Джа вспоминает как его вербовали для осуществления теракта трое сотрудников посольства Болгарии в Риме. Следствие показывает ему альбом с фотографиями 56 сотрудников посольства, и Агджа узнает в кавычках троих. Это заведующий офисом авиакомпании «Балкан» Сергей Антонов, военный атташе Желью Васильев и кассир посольства Тодор Айвазов. Выдается ордер на их арест но в риме в тот момент оказывается только антонов васильев и айвазов находится в отпусках в болгарии и естественно не возвращаются в италию где их ждут наручники версия о том что ссср заказал убийство папы единственное во что в этой конструкции как то можно поверить папа поляк и принимает активное участие в эрозии коммунистической системы в родной польше и католических социалистических странах где пользуется огромным авторитетом. Все остальное просто смешно. Если Москва имела целью убить папу, ее спецслужбы имели все для того, чтобы сделать это самостоятельно. И опытных специалистов, и деньги, и современное оружие. Для такой громкой цели не нанимаются иностранные разведки или, если нанимаются, то непременно контролируется исполнение. Нельзя позволить, чтобы Папу ликвидировал стрелок, вооруженный обычным армейским пистолетом небольшого калибра. При том, что он производит выстрел, зажатый в плотной толпе, без возможности хорошо прицелиться и без всякой возможности скрыться с места преступления. В области гипотез КГБ, если бы и пошел на такое преступление то только с серьезной подготовкой и, скорее всего, снайперским выстрелом из окна здания, выходящего на площадь Святого Петра. Тогда использовалось бы надежное оружие, чтобы наверняка убрать в кавычках папу крупнокалиберной пулей с ядом для надежности. Так действуют в подобных мокрых делах по высокопоставленным объектам спецслужбы всего мира. А болгарская разведка, слыла пятой в мире по эффективности в годы Холодной войны после КГБ, ЦРУ, Моссада и Ми-6. Она не могла себе позволить реализовать такой детский план теракта, как с Али Акджой. И трое болгар из посольства в Риме не могли быть вовлечены в теракт без приказа из центра. Как мрачно замечает болгарский историк Божидар Димитров в одной из своих книг, «Если бы мы участвовали в этом теракте, папа был бы мертв». В 2002 году во время визита в Болгарию и сам папа Иоанн Павел II заявляет, что Болгария и болгарские спецслужбы не имели отношения к покушению на него. Процесс против Сергея Антонова заканчивается оправдательным приговором. Из-за отсутствия доказательств. Али Акджа был приговорен к пожизненному заключению, но в тюрьме он провел лишь 19 лет. Осталось ответить на вопрос, кому и зачем понадобился болгарский след в этом деле. Мотивация самого покушения вопросов не вызывает. Теракт является проявлением религиозной нетерпимости небольшой турецкой националистической организации. Но почему к этому делу была пристегнута маленькая Болгария, Они всесильные СССР упомянуты лишь мимоходом в пропагандистских медиаперестрелках по делу Папы. Эта тайна пока тоже нуждается в разгадке.